Глава 33. Пепел. Поздно вечером в воскресенье Лахлан высадил меня у дверей Файрфакса. Мы сидим в его машине прямо перед входной дверью. Я смотрю на свои руки, мне не хочется заходить внутрь. Эти выходные были восхитительными. Глоток свежего воздуха, о котором я даже не мечтала. Увы, они подошли к концу слишком быстро. Казалось, Лахлан забрал меня из клиники всего несколько минут назад. «Я не хочу этого делать», — бормочет Лахлан. «Мои руки дрожат, я закусываю нижнюю губу и изо всех сил стараюсь не расплакаться». «Хорошо отдохнула», — Лахлан поворачивается на сиденье и его запах облаком плывёт ко мне. Моя решимость даёт трещину, по моей щеке скатывается слеза. «Приятное разнообразие, ведь так?» — спрашивает он. «Ещё какое приятное!» — шепчу я. «Мне понравилось». «Мне тоже». Лахлан наклоняется ближе и берёт меня за руку. «Я хочу, чтобы ты вернулась туда и поправилась. Ты даже не представляешь, как мне хочется увести тебя сейчас отсюда далеко-далеко». Прошлой ночью я думал о том, куда мы с тобой могли бы уехать. Например, в Мэн или во Флориду? Он улыбается, но ничего не придумал. Поступи я так, я проявил бы себя конченным эгоистом. Я знаю, ты можешь войти. Ведь так? Что, если не могу? Мой голос дрожит. Что, если я угасаю, и от меня скоро ничего не останется? Невозможно. Он обнимает меня за шею. Наши лбы соприкасаются, глаза на расстоянии всего нескольких дюймов. Человек угасает, только если для него ничего не осталось. Но есть я и ты, и всегда будет что-то такое, ради чего стоит жить. Слезы катятся по моему лицу и падают на кожу сиденья. Лахлан не смахивает их, и я не хочу, чтобы он их смахивал. Я вытираю лицо тыльной стороной ладони и шмыгаю носом. Я с ужасом смотрю на Фейерфакс. Последние два дня я чувствовала себя нормальным человеком. Я хочу всегда так себя чувствовать. Ты вновь это почувствуешь очень скоро. Лахлан привлекает меня к себе и заключает в объятие. Это последние прощальные объятия, которых я страшилась весь день. Он крепко сжимает меня, словно надеется, что может вновь собрать воедино осколки моей жизни. Я не против. Вот только это непросто. Я отстраняюсь первой, и пока не разразился второй поток слез, хватаюсь за ручку двери. Прежде чем выйти из машины и шагнуть вперед, я крепко целую Лахлана в губы. Зажмурившись, я цепляюсь за его рубашку. Прежде чем оторваться от него, я даю губам задержаться еще несколько секунд. Я выпрыгиваю из машины и хватаю свою сумку. Морозный воздух превращает теплые слезы в уголках моих глаз сосульки. Я тотчас вспоминаю сосульку на дереве, мою сосульку. Воспоминание это дает мне достаточно сил, чтобы идти вперед и не оглядываться через плечо. Я возвращаюсь в ад.